15. -е. Оказавшись через несколько минут на скрипучем стуле библиотечного читального зала, я возблагодарила небеса. Подумать только. Только вчера он казался мне недостаточно удобным. Сейчас же я настолько обрадовалась отдыху, что была готова превозносить и стул, и библиотеку, и замечательную академию, в которой они находились. Наверное, Элли всё же вела жизнь затворница и ни по каким балам не ездила. Иначе для неё получасовая разминка была бы чем-то лёгким, и после неё не болели бы все мышцы. С ногами по идее совершенно не связанные. Неудивительно, потому что местные танцы оказались не просто вариацией нашего привычного вальса, а сложной комбинацией прыжков, подскоков и поддержек, перемежающихся плавной ходьбой между другими парами. Надеюсь, у меня получится ни в кого не врезаться. А сколько танцев будет на балу? с дрожанием спросила я Марка Алиера, не торопившегося садиться рядом. Он, в отличие от меня, совершенно не выглядел уставшим. Марк же говорил, что у его семьи всегда было много друзей. Наверное, уже много лет отплясывает на балах и прочих светских вечерах. Обычно по восемь, каждый где-то по полчаса, проинформировал меня брюнет произведении хитрые расчёты я со стоном закрыла глаза 4 часа хотя никто же не заставляет меня участвовать во всех один танец станцую с Марком ещё один я уже обещала ректору вот и всё час фитнеса я как-нибудь выдержу какие тебе принести книги спросил Марк я уже была приставшая чтобы идти к полкам рухнула обратно на стол Учебник по географии, учебник по магическим расам и какую-нибудь книгу легенд про старые времена, попросила я, подкрепив свои слова благодарной улыбкой. Как хорошо, что не нужно вставать, и книги доставят прямо сюда. День уже клонился к вечеру. Лучи закатного солнца, падающие сквозь прозрачный потолок, озаряли библиотеку тёплым светом. Людей в читальном зале, как обычно, было мало лишь пара несчастных старшекурсников, пытающихся в последнюю минуту слепить на коленке доклад, над которым, вероятно, они должны были работать несколько недель. Но всё было как-то недосуг. До меня доносилось их тихое переругивание насчёт того, какие куски лучше передирать и из какой книги. Солнце медленно скрылось за краем купола, и библиотека погрузилась в полумрак. Однако ненадолго. Хмурый тощий библиотекарь бесшумно двигаясь по проходу, сделал несколько пассов, зажигая магические светильники на стенах. От его рассеянного света в помещении стало ещё уютнее, а у меня на душе почему-то радостнее. Или это было от того, что между полок показалась знакомая фигура, гружённая книгами. Как настоящий ботаник, Марк набрал всего и побольше, и стопка в его руках опасно шаталась. Однако фигура у него совсем не как у заучки ботаника, вдруг подумала я. Действительно, и шириной плечи, и осанкой Марк скорее напоминал военного, сбежавшего прямо с торжественного парада. Да и стопку книг, каждая толщиной с руку, он доставил до стола без малейших неудобств, словно та ничего не весила. Так хватит думать о посторонних вещах, оборвала я себя. Скомкано поблагодарив парня, я вцепилась в первую попавшуюся книгу. Надеюсь, тут не существует ментальной магии и никто не догадается, какие мысли сегодня лезут в мою голову. Так, лучше заполню её полезными вещами. Например, узнаю наконец, как называется страна, в которой теперь живу. К счастью, первая же книга дала ответ на этот вопрос. Страна называлась Аларией, и основал её правитель Аларик I который то ли назвал страну в честь себя, то ли принял новое имя в честь своей страны. После него все короли брали коронационное имя Аларик. И в настоящее время страной правил его королевское величество Аларик Рональд IV, наследником которого был его единственный сын, принц Даниэль. Значит, после коронации он станет Алариком Даниэлем, подумала я, задумчиво накручивая прядь на палец. Надеюсь, он станет хорошим правителем. Я мало что успела увидеть в этой стране и мире, но то, что увидела, мне нравилось. Словно я попала в старую европейскую сказку. Попытавшись отогнать мысли о том, что как человек, будущий правитель производил не самое приятное впечатление, я пролистала главу до конца и отложила книгу. В конце концов, правители должен быть жёстким и устрашающим чтобы враги престола не расслаблялись. Да и с братом он вел себя благородно. Марк же говорил, что принц всегда держался на равных. А что касается его потребительского отношения к женщинам, что ж. Будущей королеве не повезет. Хотя королевы, наверное, морально готовы закрывать глаза на интрижки своих мужей. Выбросив из головы проблемы правящей семьи, я взялась за следующую книгу. И тут удача меня покинула. Ни в магических расах, ни в легендах Аларии, ни в сборнике мифов и сказаний не было ничего о древних народах. Почти отчаявшись, я открыла последнюю книгу, чуть ли не разваливающуюся от старости, руководство начинающего мага, непонятно как оказавшееся в моей стопке. И взгляд внезапно наткнулся на знакомое слово: Сирены. Прочитала я и перелистнула на начало главы. Русалки, сирены и прочие лесные опасности. Опасности? Разве они то есть мы опасны? А коли увидишь ты деву лесную, что сидит у пруда, волосы длинные чашу досмотрит да жалобно, то надо бы на три раза плюнуть через левое плечо добежать оттуда скорее. Было написано в книге потому как кто под их чары попадёт, уже не очнётся. А ежели засмотрелся на деву да заморочила она, то надо бы на её помокушки посильнее стукнуть, да приходовать. И спадёт тогда колдовство поганое. Стукнуть, а приходовать? Буквы слились у меня перед глазами, а голова закружилась так, словно по ней уже стукнули. Что за руководство начинающего садиста? Неудивительно, что древние народы предпочли скрыться. Если всякий деревенский пень, наслушавшись таких советов, нёсся в лес в надежде кого-то оприходовать, то бегство куда подальше было самым разумным решением. Прикрыв глаза, я попыталась прогнать подступающую дурноту усилием воли. Не хватало ещё упасть в обморок. Сегодня уже один раз падала в кабинете ректора. Хватит. Странно, почему мне так плохо. Словно раздражитель, точнее один конкретный сильный некромант где-то рядом. Открыв глаза, я даже не удивилась, завидев вдалеке знакомую тёмную фигуру, разговаривающую о чём-то с библиотекарем. Значит, чувства меня не обманули. Ладно. Надеюсь, он скоро уйдёт и обморока я всё же избегу. А то после этой книжки даже как-то страшно отключаться. Вдруг он тоже её читал и решит проверить, правда ли там написано. Открыв книгу на том же месте, где закрыла, я продолжила чтение. А коли захочет кто поймать себе такую диковинку, так нужно купить в лавке гребень покрасивее, да и сесть на корягу. Девка лесная увидит гребень, подойдёт, и тут её нужно своей рукой расчесать. И станет она ласковая да покладистая потому как по их нелюдским законам это за место честной свадьбы. Книга всё-таки выпала из моих ослабевших рук. Подняв глаза, я в ужасе уставилась на милорда Рейнарда, который обернулся на шум и теперь смотрел на валяющуюся на полу руководство начинающего мага. Подняв взгляд на меня, он сделал шаг вперёд, а я всё не могла оторвать от него неверящего взгляда. Он читал эту книгу и Он провёл этот обряд, который за место честной свадьбы. Зачем? Ректор говорил, что я должна присутствовать в его жизни, чтобы он не сошёл с ума от воздействия чар. Но я думала, что это временно. Неужели он решил привязать меня к себе навсегда? Милор Трейнард стоял в отдалении у библиотечной стойки, не решаясь приблизиться. Наверное, потому что выражение лица у меня сейчас было по-настоящему диким. Однако, помедлив, он всё же зашагал ко мне. И не в силах сейчас разговаривать с ним, я схватила книгу "Руководство начинающего мага" подмышку и стремимоглав бросилась из библиотеки, на ходу попрощавшись с Марком. Да, книгу нужно было бы сначала записать в свою карточку, а потом выносить из библиотеки. Но сейчас мне было не до этого. Ничего. Завтра верну. Пока я торопливо шагала по коридорам, в голове всё бились выхваченные из текста фразы: "Оприходовать исподёт тогда колдовство поганое». Значит, для того, чтобы избавиться от чар, ректору нужно затащить меня в постель, и тогда они развеются. Он же говорил, что найдёт способ избавиться от них, внезапно вспомнила я. И он точно читал эту книгу. Иначе не стал бы сегодня расчёсывать меня. Может, Милорд Трейнер это и планирует? Конечно, так я и соглашусь, аж десять раз. Хотя, может, никто и не собирается меня спрашивать. Ректор сильный маг. Он вполне может задурить мне голову колдовством или подлить приворотное зелье. Если на кону стоит его рассудок и свобода, вряд ли он будет колебаться. Если честно, странно, что он до сих пор не предпринял ничего подобного. А свадьба? Что это вообще сегодня было? Зачем мужчине понадобилось проводить этот ритуал расчесывания? В книге не сказано, что он может как-то ослабить чары, лишь привязать меня к нему. Пока я, кстати, не чувствовала никакой привязки. А если Милорд ректор считает, что проведённый обманом обряд что-то для меня значит и теперь я буду его слушаться, то он глубоко ошибается. Резко распахнув дверь нашей комнаты, я со злостью хлопнула ей и плюхнулась на кровать. Ты чего? удивлённо спросила Джина, поднимая голову от тетради. Точно, нам же что-то задали на завтра, нужно будет сделать. Рассказывать про свои проблемы с ректором мне не хотелось. Поэтому, вздохнув, я поведала про то, как принц пытался подарить мне браслет, и рассказывая, понемногу успокоилась. А, и ещё Марко Лиери пытался показать мне все плюсы статуса возлюбленной принца, добавила я. А потом оказалось, что сам во мне заинтересован. Вспомнив то, как он наклонился, чтобы поцеловать меня, я невольно залилась краской. О. Это не укрылось от внимательных глаз соседки, которая уже давно бросила карандаш и тетрадь и полностью развернулась ко мне. Да он тебе нравится? Совсем нет, возмутилась я, но как-то неубедительно, что дала Джинни повод со знающим видом покивать. Мол, вижу, вижу, как он тебе совсем не нравится. Только вот Джинны не знала, что у меня за плечами уже было одно предательство. И снова полюбить кого-то, стать уязвимой, было страшно. Хотя, думала я, садясь за задание, может, хватит уже трястись над своими обидами? Я в новом мире, у меня новая жизнь. Вдруг в этот раз мне повезёт чуть больше, и я смогу встретить хорошего человека. Не могут же все мужчины быть такими, как мой бывший муж. Марк пока не давал поводов не доверять ему, наоборот. Он с самого начала помогал мне. Да и ведёт он себя очень достойно. Я вспомнила, как Марк ничуть не стушевался, когда к нам вдруг присоединился его мерзкий брат. Другой на его месте, возможно, тут же отступился бы, испугавшись потерять покровителя. А он нет. Только зачем-то стал расписывать мне выгоды общества принца. Наверное, просто хотел, чтобы я сделала выбор с открытыми глазами и потом ни о чём не жалела, решила я. Вспомнив его прямой, открытый взгляд, горделивую осанку, я вдруг подумала, что он куда лучше подходит на роль принца, чем Даниэль у судьбы забавное чувство юмора. А сделает достойного человека незаконно незаконнорождённым сыном а того, кто ведёт себя не очень-то красиво, наследником престола. За время, что осталось после выполнения заданий на завтра, я успела пролистать руководство начинающего мага от корки до корки. Но ничего полезного касательно сирен больше не обнаружила. Там не упоминались ни способности зачаровывать голосом, ни полуптичий облик, Наверное, те сирены, что существовали в легендах моего мира, всё же отличались от местных. Пока я поняла лишь, что от людей они отличаются лишь врождённой способностью влиять на сознание. Зачаровывать. Эх, ещё бы научиться это контролировать. А то опять кого-нибудь, не того, зачарую. Принца, например. И сидеть мне потом всю жизнь во дворце, у него под боком. Хотя нет. Если верить книге, после определённых э действий и чары спадут. вряд ли принц будет вести себя под джентльменски и не притронется ко мне даже пальцем. Надо постараться ни в коем случае больше никого не привораживать, решила я, ложась в кровать. И уже засыпая и снова размышляя о маркизе Ольери, я вдруг поняла одну вещь. Я ведь просила его принести мне только книги с легендами, Зачем он прихватил руководство начинающего мага? Не потому ли, что догадался, кто я, и понял, зачем мне сборники легенд, чтобы поискать информацию о себе? Но почему он не сказал мне прямо? Может, думает, что я и так всё о себе знаю, и ведёт себя деликатно, не желая вынуждать меня раскрывать тайну? То, что это тайна, после прочтения книги я была уверена. Там были даны такие жуткие рекомендации, Не хотела бы я, чтобы кто-нибудь, начитавшись, ко мне их применил. И я сделаю всё, чтобы ректор не смог воспользоваться книжными советами. Как оказалось, он очень многого не договаривал, да ещё и провёл обманом ритуал, ничего мне не объяснив. Конечно, положение у мужчины было незавидное. и Я не знаю, что бы я сама делала на его месте. Но он мог хотя бы не врать и сообщить обо всём честно чтобы я не узнавала правды из мерзких книжек, написанных для садистов. Захотел, значит, привязать к себе диковинку. Посмотрим, как у него это получится. Завтра вот возьму и не пойду на сеанс извлечения жемчужины. С раздражением подумала я, обнимая подушку.